Глава двадцать Михаил и проснувшийся Егорка рассказали бабушке обо всем, что случилось. Она долго не могла поверить, но и не поверить тоже не могла, ведь дракончик подсел к ней поближе и кивал для большей убедительности. Она восхищалась змеем Добрынычем. «Ах, какая прелесть! Давайте не будем пока выходить из машины. Я понимаю, что это чудесное создание может превратиться во что угодно, но мне он больше нравится самим собой». Насмотреться не могу. Я вам как бабушка и как профессор авторитетно заявляю. Это лучший день моей жизни. Бабушка гладила дракончика по всем трем головам. Змей Добрыныч млела от удовольствия. Он здоровский. Но мы не знаем, как найти горного змея. Да... Наука не располагает такими средствами. Это вы не знаете. А ты знаешь? И чтобы мне не знать. Так, так же что же молчал? ты молчал? Меня не спрашивали. В горы притащили, разбудили, паять заставили, повезли в гостиный двор, попали в больницу, ночевали в гостях, потом с бабушкой в музей отправили. Да у меня вообще... Головы кругом пошли от такой чехарды. Ну, позабыл я! А сейчас вспомнил? Дракончик кивнул. Все затаили дыхание. И вдруг снаружи кто-то вежливо спросил. Извините, вы мне не поможете? У меня бензин кончился, до города не доберусь. Рядом с пройдохой стоял взъерошенный, Небритый мужчина в полосатой пижаме и тапочках. Одну руку он держал за спиной. Михаил кивнул и открыл дверцу. Конечно! Это давишний кладоискатель. Но было поздно. Рука полосатого уже вынырнула из-за спины и обрушила камень на голову Михаила. Михаил рухнул на землю. Егорка кинулся к брату. Миша! Что вы себе позволяете? Змей Добрыныч схватил Егорку и крепко держал. Его маленькие лапки оказались неожиданно сильными. Он зашипел Егорке в самое ухо. Стой! Не шагу от меня! Дракончик вздрогнул и превратился в Егорку. Делай, как я! и они поменялись местами. — Послушайте, у нас нечего грабить! — Глупая старуха! — Глупая старуха! У вас нечего грабить! У вас есть он! Он хотел показать на дракончика, но увидел вместо него второго Егорку. Я знаю, что один из вас дракон, и я заставлю его найти для меня все клады мира. Вы Колыван Берендеев? Я не просто Колыван Берендеев я найду вашего горного змея и заставлю его мне служить все подземные богатства станут моими я стану самым богатым человеком в мире я стану повелителем земли вселенной не смей меня перебивать мерзкий мальчишка хотя ты прав вселенной колыван берендеев «Повелитель Вселенной!» Он забрался в кабину и сел на место Михаила. Бабушка отшатнулась. «Вы сумасшедший!» «Все так говорят! Потому что вам не дано понять мои великие планы! Вы слишком ничтожные людишки! Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого! Мне нужны люди!» Мне понадобится много рабов! Псих! Ага. А Михайло еще, помнится, спасти его хотел. Егорка незаметно отползал к заднему борту и тянул за собой змея Добрыныча. Колыван заметил его маневр. Сиди на месте, не надейся убежать от меня! «Не зря я столько дней его выслеживал!» «Кого?» «Кого выслеживал?» «Тебя!» «Или тебя!» Колыван ткнул по очереди в одного и другого Егорку. «Один из вас дракон, и я знаю это!» «А где драконы, там и драгоценности!» «Думаете, самые умные?» «Думаете, я не угадаю, кто из вас мальчишка. А вот проверим. Кому старуху жалко станет, тот и внук. Мальчик нащупал сзади уловитель теплоизлучения и открутил провод, крепивший телефон. Что вызывать: 01 или 03? Спасателей или скорую? А если не поверят, решат, что розыгрыш? А вдруг ответят? Колыван услышит и отберет телефон? Все эти мысли пронеслись в его голове в одно мгновение. Спасателей. Мама говорила, в случае чего надо вызывать спасателей. Егорка шепнул змею Добрынычу. «Шуми!» «Дяденька!» Мальчик в это время нажимал кнопки. Всего три кнопки — ноль, один и зеленая трубка. Всего три. Но как трудно найти их вслепую за спиной! А лже-егорка продолжал голосить. «Дяденька, не надо! Не трогайте бабушку!» Егорка услышал, как на том конце откликнулись, и чтобы объяснить спасателям, кому и какая помощь понадобится, закричал: "Дяденька Колыван Берендеев, отпустите нас! Ха-ха! Отпустить вас ни за что. Сейчас я скину старуху с горы и посмотрим, чья это бабка". Бабушка Презрительно смотрела на Колывана, а Егорка продолжал кричать, чтобы там, в трубке, услышали и поняли его. — Дяденька, вы же сами сказали, что вы царь Вселенной, а мы ваши рабы. — Я повелитель Вселенной, и я буду распоряжаться судьбами всех людей, а начну с вас. И тут... Егорка с ужасом и отчаянием услышал, как телефон пропел прощальное тра-та-та-там и отключился. Сели батарейки. «Конечно», — сообразил мальчик, «заряжали давно и вчера дважды испытывали прибор, аккумулятор выдохся». Колыван подозрительно уставился на Егорку. Чего замолчал! То орал громче всех, то воды в рот набрал! Думаешь, как меня обмануть? Не выйдет!» Он посмотрел на Егоркиного двойника. «А ты прощайся с бабкой!» Колыван стал выпихивать бабушку из кабины, А она возмущенно выговаривала. «Что за манеры, молодой человек? Будьте любезны открыть даме дверцу и подать руку!» Егорка растерялся. Колыван, видимо, тоже, потому что вылез, обошел кабину и открыл дверку. «Сейчас я тебя поучу хорошим манерам!» Бабушка встала на подножку, высоко задрав голову, и, как настоящая королева, надменно протянула колывану левую руку. Правой она держала свою сумочку. Колыван вынужден был сделать шаг вперед, чтобы схватить бабушкину руку. Он намеревался грубо сдернуть бабушку с подножки, но не успел. Бабушка с размаху припечатала его сумочкой по затылку. Холывано сел, как надувная фигура, из которой выпустили воздух Это тебе за глупую старуху, и бабушка села на свое место. Егорка обнял ее. Ба, ну ты даешь! В это время Егоркин-двойник спрыгнул на улицу и осматривал Михаила. Знатно приложил, бабушка, пятачка мерного не будет. Эвон, какая шишка-то на лбу. А сейчас, сейчас. Бабушка засуетилась, высыпая на сиденье содержимое сумки. Ключи, два кошелька, записная книжка, помада, телефон, запасные колготки, секатор, баночка с витаминами для памяти, книга, рулетка. Вещи вываливались бесконечным потоком. Наконец, сверху кучи появился зеленый цилиндр с прозрачной крышечкой. Вот, помаш рану гелем. Помогает лучше пятака. Ба, ну у тебя и сумка. А по виду не скажешь. Я вам как бабушка и как профессор авторитетно заявляю. Женская сумочка – страшное оружие. Ба, я позвонил спасателям, но у меня телефон отключился. Надо кому-то позвонить, чтобы этого повелителя забрали. Ой, Егорушка, какой ты молодец! А я и не догадалась. Позвони сам. Мне надо выпить лекарство. Бабушка протянула ему свой телефон. Егорка достал из кармана бумажку, развернул и набрал Фросин телефонный номер. Фрося, это я. Да, я. Я, Егорка. Прося, передай Марусе, что этот сумасшедший Колыван напал на нас и ранил Михаила. Где ты? Не знаю. Мы выехали за город, а он нас выследил. Рассказывай, что ты видишь. Мальчик стал осматриваться по сторонам и называть все, что могло помочь найти их. Я поняла. За вами скоро приедут. Спасибо. В Егоркином голосе звучало что-то еще, кроме благодарности. Но невысказанные слова так и не сорвались с языка.